Тише доблестные сэры, крикнул снова дужан, не следует обнажать оружие против того, кто не умеет им владеть. А тебе, сэр Гавен, я скажу, вовсе не за свои жизни опасаются рыцари серых камней, а за жизни своих людей. Гавен забормотал что-то невнятное. Дужан позвал ратников, стоявших за дверью зала. Сопроводите господина министра в его покое приказал одному, а второго задержал. «Не спускайте с него глаз», – сказал он, когда Гавен и один из ратников покинули зал. «А когда уснет, обыщите его одежду». «Прости меня, юный рыцарь», – обратился герцог Кэрлу. «Но мне не очень понравился твой дядюшка. Если он неожиданно прибыл, не может ли он так же неожиданно и вернуться?» Эрл почувствовал, как его щеки снова вспыхнули. Но что тут было возразить? «А теперь послушайте меня», — сказал хозяин железного грифона, и сразу наступила тишина. «Константин идет на нас. Это истинная правда. И правда в том, что мы не сможем противостоять ему. Мы погибнем все до одного, но не сможем». Герцог замолчал и заговорил барон Траган. «Есть один выход!» Барон говорил как бы через силу. «Мы соберем войско, большое войско, в которое войдут и крестьяне с топорами и вилами, и уйдем из серых камней. У нас еще есть время, чтобы надежно укрыться, а потом, когда угроза минует...» Его голос заглушили возмущенные выкрики рыцарей. «Тише!» — проговорил Дужан. «Это не глупый ход. Таким образом, мы сохраним силы для предстоящей войны. Но мы потеряем наши дома и наших людей, потому что всех с собой взять не сможем. Дети и женщины. Что с ними будет? Нам попросту не хватит провианта». «Я никуда не собираюсь бежать», – ворчливо заявил один из пришлых феодалов. «Это наша земля. Я здесь родился, меня здесь и похоронят». «А что в том пользе для Гайлона, сэр Атун, хозяин замка, поющая форель?» – поинтересовался Дужан. Сэр Атун замолчал. «Если мы останемся и будем сражаться», – подал голос Боргарт, – «неужели не осилим этого ублюдка?» «Несколько десятков магов Константина перевернули серые камни вверх дном», – сказал Траган. «Что будет, когда сюда придет несколько сотен магов и демоны?» «Мы обречены!» Рыцари говорили еще и еще, но никто не мог предложить что-то новое, кроме того, что уже было предложено. Эрл не участвовал в споре. Ему почему-то вдруг вспомнилась Лития, такая, какой она была, когда над Гайлоном не разразилась еще кровавая гроза. И странная мысль пришла в голову юному рыцарю. «А что, если принцесса сейчас не со мной?» А с братом Каем не из-за того, что так сложились события, а потому что брат Кай сильнее. Как я не стараюсь доказать себе самому, что ни в чем не уступаю ему, все равно у меня это не очень получается. Он погасил эту мысль усилием воли и попытался снова вызвать то сладостное воспоминание. Легкие качели в зеленом залитом солнцем, точно сиропом королевском парке. Взлетающие золотые волосы принцессы и ее смех. Но ничего не получалось. «Наверное, это потому, что больше никогда не повторится», – решил Эрл. Он провел рукой по лицу и поднялся. Мало-помалу разговоры смолкли. Все смотрели на юного рыцаря. «Есть лучший выход из положения», – сказал Эрл. «Я знаю, как спасти серые камни. Константину нужен я». «Заполучив мою жизнь, он не будет тратить силы на то, чтобы воевать в этих горах. Я выйду ему навстречу и постараюсь подороже продать свою жизнь». «Твоя жизнь нужна королевству, юный рыцарь», – откликнулся сэр Дужан. «Каждый из вас достоин стать королем Гайлона, а вы, сэр Герцог, более других», – ответил Эрл. «Значит, время для решающей битвы еще не пришло». «Это неплохая мысль», – проговорил в повисшей тишине сэр Атун, хозяин поющей форели. Эрл посмотрел на Арата. Тот улыбался. «Отчего-то это не удивило горного рыцаря?» «На сегодня закончим», – поднял руку Дужан. «А что насчет сэра Эрла? Что ж, каждый вправе распоряжаться своей жизнью, и то, что он предложил, довольно разумно». Рыцарь горной крепости порога, сэр Эрл, поднялся на крепостную стену. Громадная, сине-белая луна, точно стальной глаз, смотрела на него. С севера дул ветер, неся снежную крупу. Слушая мерные шаги караульных ратников, Эрл смотрел на луну. Он был удивительно спокоен. Он был спокойнее, чем когда бы то ни было. Все сложилось так ясно и легко. Дурак! — думал про себя Эрл. — Считал, что именно ты избранный богами для того, чтобы спасти шесть королевств от мага-короля. А сколько более достойных на эту роль людей? Рыцари серых камней. Позади послышались шаги. Почему-то Эрл подумал, что это Гавен, Но обернувшись, увидел Бранада. Тот, чье имя раньше было Бран, Теперь служил горному рыцарю кем-то вроде оруженосца. Чернобородый воин почти не отходил от Эрла, все свое время посвящая ему. Попадаться на глаза Боргарду Бранат избегал. А если такое случалось, на Боргарда он старался не смотреть. Но всякий раз, когда взгляд графа падал на него самого, лицо воина поражала мучительная гримаса. Хотя он служил сэру Эрлу, все-таки в глубине души считал, что жизнь его принадлежит Боргарду, как и раньше. Бронат чувствовал, что украл эту жизнь у своего отца и бывшего господина, и, наверное, если бы Боргард дал ему понять, что крайне недоволен этим обстоятельством, Бронат, не колеблясь, перерезал бы себе горло. Но хозяин Орлиного гнезда, утратив интерес к тому, кто совсем недавно служил ему, не обращал на Броната внимания. Ведь не в правилах графа было делать различия между простыми воинами и воинами, рожденными от него. Над Бранадом даже посмеивались, говоря, что из ратника он превратился в слугу. Но Эрл понимал, в чем тут дело. Жизнь чернобородого молодого воина не нужна была Боргарду. И сам Бранад, вероятно, не зная, что ему с ней делать, растворял ее в жизни Эрла. «Я уже слышал о вашем предложении, милорд», — негромко сказал Бранат. «Я пойду с вами, милорд». «Хорошо», — сказал Эрл и мягко добавил. «Я, впрочем, так и думал. А сейчас ступай. Мне нужно...» Он не договорил, не придумав, что сказать, Бранат ушел. Но вскоре снова послышались чьи-то шаги. «Я же сказал тебе», — оборачиваясь, начал Эрл. «Ты ничего мне не говорил», – ответил Арат. Макс стал рядом с рыцарем и тоже взглянул на луну. Они стояли молча довольно долго. Потом Эрл спросил. «Ты считаешь, я поступаю правильно?» «И да, и нет», – отозвался Арат. «Что ты имеешь в виду?» Арат помолчал еще немного. И, видно, дождавшись чего-то, проговорил, указав рукой на север, откуда дул ветер. «Взгляни туда, рыцарь!» На круглом белом теле луны обозначились какие-то точки. Точки эти росли, но росли медленно. Прошло много времени, прежде чем Эрл сумел разглядеть, что это какие-то странные птицы. Громадные. И на них выседают фигуры, очень напоминающие человеческие. «Что это?» – выдохнул горный рыцарь. «Константин движется с юга, как он мог». «Это не его крылатые твари», – произнес Арат. Птицы приближались. Теперь уже можно было понять, что они просто фантастических размеров. И те, кто оседлал их, тоже много больше обычного человека. И вдруг Эрл понял. «Эльфы!» – изумленно проговорил он. «Высокий народ! Что им нужно?» «Мало кто знает истину». Сказал Арат, улыбаясь той непонятной улыбкой, которую Эрл видел в зале совета. «И мало кто знает, что потаённая истина тоже может быть ложью. Ты ведь помнишь легенду о Великой войне?» «Да», – кивнул Эрл, зачарованно глядя на полёт диковинных существ. «Сколько же их? Несколько сотен?» Брат Кай говорил мне, что эта легенда выдумана самим высоким народом, что она лжива. Брат Кай говорил, что эльфы управляют миром людей, но делают это так тонко, что люди в тщеславе своем думают, что решают за себя сами. Он говорил, что эльфы привели людей в этот мир единственно для того, чтобы мы обеспечивали им защиту от тварей-порогов, против которых магия высокого народа бессильна. «Управляют», — повторил улыбаясь Арат. «Да, так оно и есть. Они управляют нами» и они обеспечивают равновесие. Если бы невысокий народ, человечество никогда не стало бы таким, каким стало. Слушай меня, рыцарь, есть те, кто знает истину, но в их крови говорит ненависть предков, познавших много-много веков назад кару высокого народа, кару за человеческую самонадеянность. И есть те, в ком говорит не ненависть, а разум. «Всюду необходимо равновесие. Оно – залог жизни. Высокий народ – залог жизни людей в этом мире». «Я не все понимаю. Они пришли, чтобы сразиться с Константином. Они пришли, чтобы сокрушить его». «Что?» «Они сами расскажут тебе. Не я. Я должен уйти». «Уйти?» Эрл только сейчас заметил, что позади мага поблескивает розовое марево какого-то пульсирующего облачка. «Я сделал все, что от меня требовалось, и теперь ухожу. Меня ждет награда, сэр Эрл. Если бы ты знал, что это такое вечная жизнь в непрестанном познании. Меня ждут поющие книги в тайных эльфийских чертогах. Меня ждет многовековая мудрость, накопленная эльфами». — Чтобы вместить эту мудрость в свой разум, человеку понадобилось бы тысяча жизней, а у меня впереди вечность. «Арат — Арат! — крикнул Эрл. Но было поздно. Маг шагнул назад, и розовая марева поглотила его и развеялась по ветру.